ЧАСТЬ ШЕСТАЯ ГЛАВА ПЕРВАЯ Прошла первая половина февраля. Зима все длилась, лютые морозы не давали беднякам пощады. Власти, линский префект, прокурор, генерал снова начали разъезжать по окрестным дорогам. Жандармов оказалось недостаточно. В Монсу прибыл целый полк солдат посты расставили на всем протяжении от бонии до маршьена вооруженные отряды охраняли шахты у всех машин стояли солдаты дом директора склады компании и даже дома некоторых богатых людей ощетинились штыками по мостовой раздавались только шаги патрулей на отвале воре Постоянно стоял часовой, как некий страж над пустынной равниной на самом ветру, который проносился холодными порывами. Каждые два часа, словно в неприятельской стране, раздавались крики караульных. — Кто идет? Пароль! Работа нигде не возобновилась. Наоборот, забастовка все распространялась. В кручине, миру и модлении добыча угля прекратилась, как в воре, фитрикантели и победе. На работу с каждым днем выходило все меньше и меньше людей. Даже в сент тома где до сих пор все обстояло благополучно, начал сказываться недостаток в людях. Теперь это было молчаливое сопротивление перед лицом вооруженной силы, оскорблявшей самолюбие углекопов. Поселки среди свекловичных полей казались опустевшими. Никто не показывался, и только случайно можно было встретить на улице одинокого рабочего, который глядел из-под лобья и опускал голову, проходя мимо солдат в красных штанах. И в этой угрюмой тишине, в этом бездейственном сопротивлении оружию, чувствовалась обманчивая покорность, вынужденное и терпеливое послушание дикого зверя в неволе устремившего взор на укротителя и готового в любую минуту броситься на него и перегрызть ему горло, едва он повернется спиной. В правлении компании, которой прекращение работ грозило разорением, поговаривали о найме шахтеров из баринажа на бельгийской границе, но все еще не решались. И борьба приостановилась. Углекопы заперлись по домам а пустые шахты охранялись солдатами. Тишина наступила сразу, на другое же утро после того страшного дня. Под этим скрывалась такая паника, что старались как можно меньше говорить о повреждениях и жестокостях. Следствием было установлено, что Мегра умер от падения, а кем был изуродован труп, так и осталось невыясненным. По этому поводу начала уже складываться легенда. Компания, со своей стороны, не признавалась в понесенных убытках, да и Григуарам вовсе не хотелось, чтобы дочь их компрометировала себя, выступая в качестве свидетельницы в скандальном процессе. Между тем было арестовано несколько случайных лиц. Как водится, в таких случаях они были ошеломлены, испуганы и ничего не знали. По ошибке забрали Пьерона и он в наручниках пропутешествовал до Маршена. Товарищи потешались над этим еще много времени спустя. Роснера тоже чуть было не увели два жандарма. Дирекция ограничилась тем, что составила списки увольняемых, и по этим спискам выдали множество расчетных книжек. В одном поселке 240 расчет получили Маэ, Левак и еще 34 человека. Гнев всей тяжестью обрушился на Этьена, который исчез еще в самый день беспорядков. Несмотря на все поиски, напасть на его след не удалось. Донес на него из ненависти шаваль. Остальных он назвать отказался. Его умолила Катрина, которая хотела спасти родителей. Дни шли за днями. Чувствовалось, что ничего еще не кончено и люди с замиранием сердца ожидали завершения. С этого времени обыватели Монсу просыпались в тревоге каждую ночь. В ушах раздавался звон воображаемого набата. Казалось, они даже вдыхали запах пороха. Но в конец доконала их проповедь нового приходского священника абата Ранвье, худощавого человека с горящими глазами, который сменил абата Жуара. Как далеко было теперь от сдержанной улыбки этого дородного и мягкого человека, единственной заботой которого было жить в мире и согласии со всеми? Разве Аббат Ранвье не взял под свою защиту отвратительных разбойников, намеревавшихся обесчистить всю округу? Он находил оправдание мерзким поступкам забастовщиков и жестоко нападал на буржуазию, возлагая на нее всю ответственность. Виноватой оказывалась во всем буржуазия. Ради собственной корысти она лишила церковь ее исконных прав и превратила мир в проклятый край несправедливости и страдания. Из-за нее продолжаются все недоразумения. Это она вследствие своего неверия отказала вернуться в лоно церкви к братским обычаям первых христиан, вовлекает мир в ужасную катастрофу. И священник осмеливался угрожать богатым. Он предупреждал их, что если они и впредь не будут слушаться гласа Божия, то Бог, наверное, станет на сторону бедняков, отнимет добро у неверующих блудников и распределит его среди нищих мира сего в знак торжества своей славы. Святоши трепетали. Нотариус объявил, что это чистейший социализм, и всем казалось, что священник стоит во главе шайки, потрясая крестом и уничтожая одним ударом буржуазное общество восемьдесят девятого года. Господин Энбо, предупрежденный об этом, только пожал плечами и сказал, «Если он нам начнет очень надоедать, епископ нас от него избавит». В то время, как по всей равнине распространялась паника, Этьен жил под землей в убежище Жанлена в шахте реки Яра. Тут он скрывался. Никто и не думал, что он так близко, в старом стволе этой заброшенной шахты. Подобное убежище казалось настолько дерзким, что Этьена и не искали в реке Яре. Наверху кусты терновника и боярышника, разросшиеся среди ветких стропил башни, закрывали яму. Никто не решился бы туда пробраться. Это требовало умения. Надо было ухватиться за корни рябины, смело спуститься и достигнуть уцелевших ступенек. Этьену благоприятствовали и другие препятствия. Удушливая жара в шахтном стволе. 120 метров опасного спуска, затем тягостное скольжение плашмя на протяжении доброй четверти мили между сдвинутыми стенами галереи. И лишь после всего этого открывалось убежище преступника, полное краденных припасов. Этьен жил в полном довольстве. Он нашел в подземелье можжевеловую водку, остатки сухой трески и другую провизию. Большая охапка сена служила ему отличным ложем. В ровном и нагретом, как в бане, воздухе не чувствовалось сквозняков. Одного только не хватало — света. Жан Лен, ставший его поставщиком, с осторожностью и осмотрительностью дикаря, который рад поиздеваться над жандармами, снабжал его всем до да помады включительно, но не мог раздобыть ему пачку свечей. Начиная с пятого дня, Этьен зажигал свет только во время еды. Кусок застревал у него в горле, если он проглатывал его в темноте. Это нескончаемая ночь без малейшего просвета. Причиняло ему большие страдания. Он спал в безопасности, его снабжали хлебом, ему было тепло. Но, несмотря на все это, никогда еще тьма не нависала так тяжело над его головой. Казалось, мрак готов был сокрушить его мысль. Что же это такое? Ему самому приходится жить краденым, несмотря на коммунистические теории. Щепетильность, внедренная с детства, вновь поднялась в нем. Он довольствовался черным хлебом и урезал свою порцию. Но как быть? Ведь жить надо, его долг не выполнен. И еще об одном вспоминал он с чувством мучительного стыда и раскаяния. Дикий хмель, можжевеловая водка на голодный желудок в сильный мороз и сам он бросающийся с ножом на шавале от этого он приходил в неведомый до толя ужас это был родовой недуг долгая наследственная цепь пьяного разгула когда после одной единой капли алкоголя человек способен убить человека неужели он кончит жизнь убийцей Очутившись в безопасности, в спокойном глубоком подземелье, Этьен, присыщенный насилием, спал двое суток без просыпу тяжелым животным сном. Но отвращение не проходило. Он продолжал жить разбитый, с горечью во рту, с больной головой, как после чудовищного кутежа. Так прошла неделя. Маэ, которым сообщили о нем, не смогли послать ему свечи. Пришлось отказаться от света даже во время еды. Теперь Этьен целыми часами лежал, растянувшись на сине. Его терзали неясные мысли, о которых он раньше и не подозревал. То было сознание превосходства, отделявшее его от товарищей. Восторг, который он испытывал перед собственной особой по мере того, как он становился более образованным. Никогда еще Этьен не размышлял так много. Он спрашивал себя, почему он чувствовал такое отвращение на следующий день после ожесточенной гонки по шахтам, и не решался ответить на это. Воспоминания претили ему, низость страстей, грубость инстинкта, запах всей этой голодьбы, разбушевавшейся на просторе. Несмотря на мучивший его мрак, Этьен со страхом думал о том часе, когда ему придется вернуться в поселок. Какой ужас! Эти несчастные, живущие в одной куче, у одной общей лохани! Не с кем серьезно поговорить о политике. Скотское существование — все тот же воздух, пропитанный удушливой вонью лука. Он хотел раздвинуть их кругозор. Возвысить их до человеческой жизни, до хорошего воспитания, не хуже буржуазии, сделать из них хозяев. Но как далеко до этого? А он чувствовал, что у него не хватит мужества дождаться победы в этой голодной ссылке. Числавное упоение, которое он испытывал при мысли, что является их главарем, необходимость постоянно думать за них, все это... С некоторых пор уже не занимала его. Так вырастала в нем душа одного из тех буржуа, которых он страстно ненавидел. Однажды вечером Жан Лен принес ему агарок свечи, украденной из извозчичьего фонаря. Для Этьена это было большим облегчением. Когда мрак доводил его до отупения и начинал давить на мозг до такой степени, что ему казалось, будто он сходит с ума, Он зажигал на мгновение свечу. Затем, отогнав от себя кошмары, гасил ее, потому что берег этот свет, ставший для него столь же необходимым, как хлеб. В ушах у него стоял гул тишины. Он слышал только беготню крыс, потрескивание старых бревен и слабый шорох. То паук сплетал паутину. И, вглядываясь раскрытыми глазами в это равнодушное небытие, Этьен снова возвращался к одному и тому же. Что делают его товарищи наверху? Отступничество с его стороны казалось ему последней низостью. Если он и скрывается теперь, то только для того, чтобы остаться на свободе, давать советы и действовать. Долгое раздумье питало его тщеславие. В ожидании лучшего он хотел бы быть на месте плюшара. Бросить работу, заниматься исключительно политикой. Но жить одному в чистой комнате под предлогом, что умственная работа поглощает человека целиком и требует большого спокойствия. В начале второй недели Жанлен сообщил Этьену, что жандармы предполагают, будто он скрылся в Бельгию. Тогда Этьен с наступлением ночи решил выйти из своего убежища. Ему хотелось уяснить положение дела и решить, упорствовать дальше или нет. Лично он считал игру проигранной. Он не был уверен в результатах даже еще до забастовки, он просто уступил событиям. А теперь, после опьянения бунтарством, вернулся к прежним сомнениям, отчаявшись в том, что компания пойдет на уступки. Но он еще не признавался в этом даже самому себе. Тоска начинала мучить его, лишь только он вспоминал о тех бедствиях, которые повлечет за собой поражение. О той тяжелой ответственности, которая падет на него за все несчастье. Окончание забастовки. Не означало ли это для него конец его роли? Удар самолюбию, возвращение к грубому быту шахты и к отвратительной жизни в поселке. И совершенно честно, без лживого низкого расчета, он силился вновь обрести утраченную веру, старался доказать себе, что сопротивление еще возможно, что капитал не устоит перед героическим самопожертвованием труда и, в конце концов, рухнет. В самом деле, разорение отзывалось долгим гулом по всей округе. Ночью, когда Этьен, словно волк, вышедший из своего логова, бродил по деревне, погруженный во мрак, ему казалось, что он слышит по всей равнине стоны разоренных. Проходя по дороге, он видел по обе ее стороны лишь закрытые остановившиеся заводы. Строение гнили под свинцовым небом. Сильнее всего пострадали сахарные заводы. Завод Оттона и завод Фавеля сначала сократили число своих рабочих, а затем закрылись один за другим. На мукомольных мельницах последний Жорнов остановился во вторую субботу текущего месяца. А завод Блеза, вырабатывавший канаты для копий, был окончательно разорен бездействием. В окрестностях Маршена положение тоже становилось с каждым днем все хуже и хуже. На стекольном заводе Гашбуа были погашены все огни. В машиностроительных мастерских Сонанвеля шли непрерывные сокращения рабочих. На чугуно-литейном заводе из трех доменных печей горела всего лишь одна. На горизонте не светилось ни одной батареи коксовых печей. Забастовка углекопов в Монсу, вызванная промышленным кризисом, который особенно обострился за последние два года, еще более ухудшила положение дел и только ускорила крах. К прежним причинам бедствия, прекращению заказов из Америки, замораживанию капитала вследствие перепроизводства, Присоединился теперь непредвиденный недостаток угля для тех немногих паровых котлов, которые еще продолжали работать. Здесь-то и была настоящая агония. Машинам не хватало хлеба. Шахты не поставляли его более. Напуганная общим неблагополучием компания, сокращая добычу угля и обрекая на голод своих углекопов, Роковым образом оказалось с конца декабря без куска угля. Склады были пусты. Все остановилось. Бич ударял на далекое пространство. Одна беда влекла за собой другую. Промышленные предприятия рушились, давя друг друга. Целый ряд катастроф следовал с такой быстротой, что это не могло не отозваться на соседних городах лили, дуэ. Валансиене, там бегство банкиров влекло за собой разорение многих и многих семей. Часто Этьен останавливался на повороте дороги, и ему казалось, будто он слышит, как в ледяном мраке рушатся обломки. Он полной грудью вдыхал ночной воздух, им овладевала радость при виде разрушения. Он лелеял надежду, что наступит день, и солнце взойдет над развалинами старого мира. Тогда не будет больше богатых. Коса пройдет по поверхности земли, и все станут равны. Но среди всеобщей гибели его главным образом интересовала судьба копий, принадлежащих компаний. Он снова пускался в путь, обходя одну шахту за другой и радовался, когда находил какие-нибудь новые повреждения. По мере того, как шахты пустели, обвалы продолжались с удвоенной силой. Над Северной галереей в Миру почва осела до такой степени, что дорога в Жуазель провалилась на расстоянии 100 метров, как при землетрясении. Компания же, встревоженная шумом, поднявшимся по поводу всех этих происшествий, Не торгуясь, заплатила землевладельцам за погибшие поля. В кручине и мадлени очень рыхлые горные породы обрушивались все более и более. Шел слух о том, что в победе засыпало двух штейгеров. Шахту Фетрикантель затопило водой. Следовало заново крепить галереи в сент на протяжении целого километра, так как обветшало и крепления всюду ломались. Таким образом, убытки непомерно росли с каждым часом. Это была открытая брешь в дивиденде акционеров — быстрое разрушение копий. В конечном счете оно должно было поглотить знаменитые акции Монсу, которые возросли за столетия во сто крат. Эта вереница бедствий воскресила надежду в сердце Тиена. Он начал верить, что сопротивление, продолжающееся третий месяц, убьет, наконец, это чудовище. Это довольное и пресыщенное животное, таящееся словно идол в глубине своего неведомого святилища. Он знал, что беспорядки в Монсу вызвали сильное оживление в парижской прессе. Жестокая полемика разгорелась между официальными и оппозиционными газетами, печатались устрашающие сообщения, которые были главным образом обращены против интернационала. Последний начал внушать правительству серьезные опасения, хотя вначале само правительство шло ему навстречу. Правление компании не решалось дольше прикидываться глухим. Двое из членов правления соблаговолили, наконец, приехать для производства расследования. Но они делали это как будто с сожалением. Не заботились, казалось, о развязке и вообще не проявили к делу ни малейшего интереса. Через три дня они уехали обратно, объявив, что дела идут как нельзя лучше. Между тем Этьену со стороны подтвердили что эти господа во время своего пребывания беспрерывно заседали и проявляли лихорадочную деятельность, погрузившись в дела, о которых никто из них не проронил ни полслова. Он обвинял их в том, что доверие их было только личиной, и пришел к убеждению, что их отъезд — ни что иное, как безумное бегство. Теперь, когда эти страшные люди все выпустили из своих рук, Он был уверен в победе. Но на следующую ночь Этьен снова впал в отчаяние. У компании был слишком крепкий хребет, его не так легко сломать. Она могла терять миллионы с тем, чтобы впоследствии с лихвой вернуть их за счет рабочих, урезав их заработок. В эту ночь, дойдя до Жан-Барта, он узнал истину. Один надзиратель сообщил ему, что в андамскую шахту по слухам уступают Монсу. Говорили будто Данилены впали в страшную нищету, нищету богатых, что отец заболел от сознания собственного бессилия и постарел от денежных забот. Дочери ведут борьбу с поставщиками, стараясь спасти свои последние рубашки. В голодающих поселках страдали меньше, нежели в этом буржуазном доме, где всеми силами скрывали от посторонних, что в доме за столом пьют одну воду. В Жанварте работы не возобновились. В Гастон-Мари надо было поставить новый насос. К тому же, несмотря на все принятые меры, начиналось затопление, вызвавшее огромные издержки. Данилен решился, наконец, попросить взаймы у Григуаров сто тысяч франков. Отказ, которого Данилен, впрочем, ожидал, был для него окончательным ударом. Григуары отказали ему только из сочувствия к нему же, чтобы удержать его от непосильной борьбы, и посоветовали продать шахту. Он все еще ожесточенно упорствовал. Ему приходилось расплачиваться за убытки от забастовки, и это приводило его в ярость. Он надеялся, что умрет раньше от апоплексического удара. Но что делать? Пришлось начать переговоры о продаже. Данилену всячески досаждали, совершенно обесценивали превосходную, заново отремонтированную и отделанную шахту, эксплуатация которой задерживалась только из-за отсутствия денег. Еще хорошо, если ему удастся кое-как удовлетворить кредиторов. В течение двух дней он сражался с членами правления, приехавшими в Монсу. Он приходил в бешенство от того, что они так спокойно пользовались его затруднительным положением, и своим зычным голосом кричалом «Ни за что!». Дело пока не двигалось с места. Они вернулись в Париж и спокойно выжидали его агонии. Этьен чутьем угадал, что несчастья оказываются кому-то выгодными. И вновь впал в отчаяние перед непобедимым могуществом крупных капиталов, столь сильных в борьбе, что они среди всеобщей разрухи продолжают расти, пожирая трупы слабых, которые гибнут у них под ногами. К счастью, на другой день Жан Лен принес ему добрую весть. Крепления шахты Воре грозили совсем рухнуть. Вода просачивалась отовсюду. Для ремонта ее надо было спешно поставить целую артель плотников. Пока Этьен избегал воре, его тревожил черный силуэт часового на отвале, откуда можно было обозреть всю равнину. Избежать его было нельзя. Он царил надо всем. Он был подобен полковому знамени, реющему в воздухе. Около трех часов утра небо потемнело, и Этьен отправился на шахту. Там товарищи сообщили ему, в каком плохом состоянии находится обшивка. По их мнению, придется переделывать всю ее заново, а это приостановит работу месяца на три. Этьен долго еще бродил, прислушиваясь, как плотники стучали в шахте молотками. Звуки эти наполняли его сердце радостью. Рану приходилось лечить. Возвращаясь обратно утром чуть свет, он вновь увидел на отвале часового. На этот раз солдат, наверное, его заметил. Итьен продолжал идти, думая о солдатах, взятых из народа, которых вооружают против народа же. Как легко было бы достигнуть победы, если бы армия сразу стала на сторону революции! Для этого достаточно, чтобы рабочие и крестьяне, находящиеся в казармах, помнили о своем происхождении. То была величайшая опасность, великий ужас. Дрожь охватывала буржуазию, когда она думала о возможном разложении в войсках. Не пройдет и двух часов, как она будет сметена, истреблена со всеми радостями и мерзостями своей неправедной жизни. Уже поговаривали о том, что целые полки заражены идеями социализма. Правда ли это? Наступит ли, наконец, время справедливости в ответ на патроны, розданные буржуазией? И в душе молодого человека уже рождалась новая надежда. Полк охраняющий шахты перейдет на сторону бастующих, расстреляет всю компанию в полном составе и передаст копии в руки углекопов. Тут только итен заметил, что взбирается на отвал. Голова его гудела от дум. Почему бы ему не заговорить с солдатом? Он узнает его мысли. Он продолжал приближаться с равнодушным видом, как бы разыскивая на свалке старые обрубки на дрова. Часовой стоял неподвижно. — Здорово, товарищ! — Вот собачья погода! — заговорил, наконец, Этьен. — Пожалуй, скоро и снег пойдет. Солдатик был щуплый, белобрысый, с добродушным бледным лицом, весь в веснушках. Одетый в шинель, он был неловок, как всякий новобранец. — Так точно, все может быть! — пробормотал он. И, подняв голубые глаза, он посмотрел на белесое небо, на дымную зарю на свинцовую утреннюю муть, висевшую над далью равнины. — Что за дурачье! Заставляют человека тут торчать, когда холод до костей пробирает, — продолжал Этьен. — Точно ждут врагов. Здесь всегда такой ветер. Солдатик дрожал, но не жаловался. Неподалеку находилась, правда, землянка, в которой дед бессмертный укрывался в ночную непогоду. Но приказ был дан оставаться наверху отвала, и солдат стоял неподвижно, хотя руки у него до того закоченели, что он даже не чувствовал ружья. Он был одним из шестидесяти постовых, охранявших воры, и так как этот жестокий караул приходилось нести часто, то он уже однажды чуть не отморозил себе ноги. Но служба требовала этого. И он покорялся, отупев от слепого подчинения. На вопрос Этьена он бормотал что-то невнятное, как ребенок, которого клонит ко сну. Целую четверть часа Этьен тщетно пытался навести его на разговор о политике. Солдат отвечал, «Так точно». «Никак нет». Но видно было, что он ничего не понимает. Товарищи говорили, что капитан у них республиканец. Сам он в этом ничего не смыслит, ему все равно. Скомандуют стрелять, будет стрелять, а то накажут. Рабочий слушал, и в нем накипала ненависть. Ненависть народа к армии, к своим же братьям, которым подменились сердца, напялив на них красные штаны. — А как вас зовут? — Жюль. — Откуда вы? — Оттуда, из Плогофа. Он указал рукой куда-то вдаль. Он знал только, что это в Британии, больше ничего. Его бледное невзрачное лицо оживилось. Он приободрился и стал смеяться. У меня там мать и сестра. Небось, ждут не дождутся меня. Эх, да только долго еще. Когда я уезжал, они обе провожали меня до самого Понлабе. Мы взяли лошадь у Лепальмеков. Она чуть не поломала себе ноги на косогоре возле Адьорна. Свояк Шарль поджидал нас и приготовил горячую колбасу. Но бабы так шибко плакали, что кусок в горло не лез. — О, господи, господи, и далеко же наши места! На глазах у него показались слезы, но он продолжал смеяться. Плаговские пустоши, дикий мыс, раз, где вечно бушуют бури, представлялись ему залитыми солнцем. Розовыми от цветущего вереска. Как вы думаете? Спросил он. Отпустит меня через два года на побывку, на месяц, если у меня не будет взысканий. Тогда Этьен заговорил о провансе, откуда его увезли ребенком. Наступал день. В смутного сизого неба хлопьями начал падать снег. Вдруг Этьен заметил Жан-Лена, пробиравшегося в кустарнике, и сразу встревожился. Мальчишка был изумлен, увидав его наверху. Он знаками подзывал Этьена. Что он в самом деле задумал брататься с солдатами, что ли? На это понадобятся годы и годы. Неудавшаяся попытка приводила Этьена в отчаяние, как будто он мог рассчитывать на успех. Но внезапно он понял, что хочет сказать ему Жанлен. Сейчас будет сменяться караул. И Этьен отошел. Он спешил скрыться в свое реке ярское убежище. Сердце его сжалось при мысли, что все потеряно. Мальчик в припрыжку бежал возле него и ругал этого негодного вояку. Наверное, вызвал караул, чтобы в них стрелять. А Жюль все стоял неподвижно наверху отвала, устремив взгляд на падающий снег. Приближался сержант со сменой. Раздался обычный оклик. Кто идет? Пароль. Послышались тяжелые шаги уходящих. Они раздавались, словно в покоренной стране. День наступал. Но жизнь в рабочих поселках не начиналась. Озлобленные углекопы, придавленные сапогом военщины, упорно молчали.